По вечерам собирается несколько человек, слушать передачи московского радио. Знал, но не донес. Хотя, если бы сообщил, куда надо, не ходил бы в свои годы только капитаном. Запишите это, пожалуйста, в мою анкету. Настойчиво просил Лигниц. Благодаря откровенному признанию одного из таких родственников, я получил возможность побывать у Георгия Димитрова и побеседовать с ним. Как-то вечером после аппеля ко мне подошел лейтенант Герберт Вернер. Молодой военнопленный заявил, что он родной племянник, везло мне на племянников, обер-прокурора Вернера, того самого, который выступал в качестве государственного обвинителя на Лейпцигском процессе. Лейтенант подчеркнул, что во время процесса, будучи еще мальчиком, «Подолгу спорил с дядей, доказывая, что мужество Димитрова достойно восхищения. На этой почве даже возник семейный конфликт», — рассказывал Герберт. И далее молодой Вернер уверял, что его симпатии всегда были на стороне Димитрова. «В июне 1943 года мне было поручено сопровождать председателя Компартии Германии товарища Вильгельма Пика» приехавшего на 10 дней в Суздаль для выступления перед офицерами и генералами вермахта. Я рассказал ему об откровениях лейтенанта Вернера. Мне подумалось тогда, что он расскажет Георгию Демитрову, с которым его связывала близкая дружба, о курьезной встрече с Вернером. И вот в начале июля телефонный звонок из Москвы. Приказание явиться в наркомат. Приезжаю, докладываю начальству и на следующий день вхожу в большой кабинет здания, где ранее размещался комментарий. Меня провожает туда женщина-секретарь. А в кабинете уже находятся трое. Георгий Димитров, имевший болезненный и усталый вид, Вильгельм Пик и еще один неизвестный мне товарищ. А, старый знакомый, приветливо говорит Вильгельм Пик и, обращаясь к Дмитрову, это товарищ Бланк, я тебе о нем рассказывал. Ему молодой Вернер клялся в любви к тебе, шутливо добавил он. Говорили по-немецки. Георгий Димитров пригласил меня сесть. Принесли чаю. Он спросил, как настроены молодые офицеры из числа военнопленных те, кому 20-30 лет. «Это ведь особенно важно», — подчеркнул Димитров. «Если хотите, это важнее, чем настроение генералов. Они вернутся в свободную Германию, свободную от фашистов, капиталистов и юнкеров, где им предстоит начать жизнь, найти свое место в новом обществе». Товарищ Гелем, взглянув в сторону пика, продолжал Димитров, «говорил мне, что вы в Суздале раздали анкету военнопленным, произвели опрос». Я рассказал, что на вопросы нашей анкеты, которую заполняли анонимно, 22% ответили, что в победу гитлеровской Германии больше не верят. 13%, что не одобряют политики Гитлера. А на вопрос, что побудило следовать за фашистской кликой, свыше 70% ответили, привычка подчиняться властям. Эти цифры заинтересовали Дмитрова. Он попросил составить ему справку и посоветовал периодически проводить подобные опросы среди младших офицеров и других военнопленных моложе 30 лет. «По мере того, как Красная Армия будет продвигаться на Запад, настроения будут резко меняться», — сказал Георгий Димитров. «Нас особенно заботит судьба растленной Гитлером немецкой молодежи. В антифашистских школах здесь...» В Советском Союзе она быстро избавляется от нацистского дурмана, особенно после Сталинграда. Но ведь нам предстоит отобрать у нацистов всю молодежь, или, по крайней мере, ее большинство. Для этого не надо жалеть сил. «Ты рассказывал мне, Вильгельм, продолжал Дмитров о молодых немецких солдатах, сдавшихся добровольно в плен Красной Армии, которые пошли в расположение фашистских войск в районе Великих Лук чтобы убедить гарнизон капитулировать. Где они теперь? Чем занимаются? Речь шла, как я узнал после, об активных антифашистах-солдатах